пыль не двигается. Меня пробирает дрожь. Я дёргаюсь внутри скафандра, словно меня подстёгивает праздное одиночество. То же самое было в первый день, когда я подумал, что скафандр мёртв. — Ну что, готов? — спрашивает костюм. Я вздыхаю и встаю на ноги, несколько мгновений таща себе и массу скафандра, прежде чем, хотя и устала, он не начинает двигаться тоже. — Да...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 то подобрали бы, наверное, спустя считанные часы после падения. Они не могут знать, что мы здесь, а мы не можем связаться с ними. А потому всё, что нам остаётся, — это идти. Скалы и камни постепенно уменьшаются в размерах. Я иду дальше. Сейчас ночь. Мне не уснуть. Звёзды тут великолепны, но это слабое утешение.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 Всё остальное в камере работает. Мои снимки звёздного неба великолепны. И, переключаясь на более старые альбомы, я вижу, что фотографии в них тоже яркие и чёткие. Я рассматриваю снимки моего дома и друзей на орбиталище. И мной овладевает под старую ностальгическую музыку смешанное чувство радости и печали. Взор мой затуманивается. Я роняю камеру. Экран сложился.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 Всё ещё ночь. Я не сплю. Смотрю на звёзды через поцарапанное стекло шлема. Чувствую себя вполне отдохнувшим, но ночь здесь равна почти двум стандартным, и мне придётся к этому привыкать. Мы оба видим не так хорошо, чтобы безопасно идти в темноте, а кроме того, мне нужно ещё поспать. Да и скафандр не успевает накопить достаточной энергии за светлые часы, чтобы разгуливать в темноте.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 Позднее лето. За ними почти завершённое, каким оно тогда и было, новое крыло. Остатки досок, из которых мы его сооружали, всё ещё лежат в саду, белые и тёмно-коричневые на зелени. Улыбки. Запах стружек. Ощущение рубанка в момент толчка. Загрубевшая кожа у меня на ладонях. Вид и звук стружек, выползающих из-под лезвия. Снова слёзы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 «Сегодня должен идти скафандр, поэтому я могу отдохнуть. Мы по-новому закрепляем мои руки и ноги, спускаем воздух из груди. Скафандр встаёт и начинает идти, удерживая меня за талию и икры, снимая нагрузку с моих пульсирующих стоп. Он идёт быстрее, чем я. По его прикидкам, он только на 20 процентов сильнее среднего человека. Для него это серьёзная потеря. Ему должно быть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 «Когда всё это закончится, я наверняка стану лучше. Но стоит мне об этом заговорить, и скафандр издаёт скептические звуки. В последние дни я видел несколько прекрасных закатов. Они, наверное, всё время были такими, только я не замечал. Теперь я наблюдаю за ними специально. Сажусь, чтобы увидеть всю шире глубину подрагивающего воздуха планеты».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 Но он только дуется. Жил добыл да космонавт, радовался жизни. Гравитация ему нипочём. Всё он всюду повидал. Но вот однажды, к сожалению, на планету он упал. Приземлился аварийно прямо в пыли слой. Всё бы было ничего. Только худшее его впереди ждало. Спутником его одним, да, одним единственным был скафандр Тру-Лю-Лю. Всего мешок с говном. Он считал, что человек в нем неотесан хамоват, И что лучше бы его выставить за дверь. Хором «Выставить за дверь, выставить за дверь, выставить за дверь, выставить за дверь». Выставить за дверь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 чтобы дотянуть до обеда. На моём плече полотенце. Кажется, я собираюсь поплавать. Воздух свежий, и я слышу, как из колонки доносится прекрасная музыка. Я её почти узнаю. В чём бы я ни находился, оно движется очень ровно и тихо. Никакого звука, вибрации, никакой суеты. Всё очень надёжно. Я по достоинству оценю всё это, если когда-нибудь увижу снова».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 исцарапанную поверхность. У меня все болит. Иэн М. Бэнкс «Преемник». Рассказ читал Олег Булдаков.